Теперь я с моей однокашницей, пожалуй, что соглашусь. Впоследствии оказалось, что свобода слова, этот гуманнейший институт и опора цивилизации, с п о с о б н а повлечь за собой такие оглушительные перемены, такие жестокие пертрубации и метаморфозы, что, может быть, лучше было бы оставаться, как преферансисты выражаются при своих». Хотя, разумеется, кто бы мог подумать, что Александру Ивановичу г е р ц е н у со временем наследует такое несообразное соотношение. В бывшей культурной столице мира окажется гораздо меньше книжных магазинов, чем бордели и казино. Вообще периферийная жизнь человека у нас кроится так неразумно и сшивается так небрежно, что нет расчета серьезно заниматься, чем бы то ни было, кроме как чтением книг и самим собой. В юности я узнал, что такое бедность, и даже не бедность, а своеобразная прелесть в скрупулезной экономии ради светлого дня, то есть ежесубботних студенческих пирушек или пары новых туфель, жизненно необходимых по той причине, что такие носили все. Примечание. По субботам после занятий мы скидывались по три рубля с носа, покупали водки, ржаного хлеба, сырых яиц и, укрывшись в одном прелестном университетском закоулке, пьянствовали до тех пор, пока нас не разгоняли добродушные тогдашние сторожа. После мы до глубокой ночи гуляли по Москве, еще не враждебной, не страшной, более поэтической, чем благоустроенной, и бесились, с е л и ч распевали песни и горячо болтали о том-осем. Конец примечания. «Стипендии нам тогда платили 32 рубля с копейками. И если ты, что называется, не сидел на шее у родителей, этого никак не хватало на прожитье. Почти все мои однокурсники сидели на шее у родителей. Но я решил во что бы э то ни стало существовать на собственный кошт, даже если бы за это мне причитались нервное истощение и гастрит. На практике это означало, что рубль целковый ежедневного бюджета — нужно было хитроумно разложить по таким статьям. Городской транспорт, минимум хлеба насущного, сигареты — 50 копеек на светлый день. Пачка болгарских сигарет стоила 14 копеек. Стакан томатного сока и два пирожка с мясом в университетском буфете обходились в 30 копеек. На дорогу туда и обратно уходило 10 копеек в день. Таким образом, 4 копейки — в день составляли вечную прореху в моем бюджете, которая у политэкономов называется «дефицит». Эти четыре копейки были мое вечное мучение и позор. Разумеется, такое скудное содержание представляло собой скорее исключение из правила, нежели правило, поскольку я тогда время от времени подрабатывал по ночам. В связи с обычными жизненными передрягами то мне позарез потребуются новые туфли, то п р и с п и ч и т съездить с девушкой в Ленинград, то понадобится срочно заплатить должок. Мы с моим другом Колей Майоровым то разгружали кирпич на станции Москва-3, то на почтампе таскали мешки с почтой, то гоняли тележки с мокрым ситцем на текстильной фабрике «Красный мак». В такие дни нам требовалось усиленное питание. Утром мы ели хлеб с луком, в обед — те же самые пирожки с томатным соком, а среди ночи ходили в столовую троллейбусного парка, работавшую круглосуточно, где съедали по три порции гарнира с каким-нибудь соусом и очень много горячего хлеба, который доставляли п р и м ё х о н ь к о из хлебобулочного комбината имени десятилетия октября. Справедливости ради замечу, что тогда пролетарствовал я эпизодически, от случая к случаю, и ничто по-настоящему не отвлекало меня от университетских занятий. Ну разве отчасти девушки, продолжительные прения с чешскими практикантами по поводу пражской весны, неприятности с факультетским комитетом комсомола, одно время взявшим моду досматривать наши портфели на предмет запрещенной литературы, и тяжелые истории с однокашниками, вроде трагедии, приключившейся с первокурсником Делане, диссидентом и чудаком, который был арестован на большой перемене между двумя парами и, кажется, покончил с собой в тюрьме матросская тишина. Не у д р е н о что учился я примерно, главным образом на отлично и хорошо. Впрочем, и то не исключено, что, кроме всего прочего, наши профессора снисходили к студенчеству из простых. Профессора, замечу, у нас были чудесные, хотя попадались и негодяи. Вроде преподавателя истории КПСС, который писал в деканат доносы на вольнодумцев, или преподавателя атеизма, который иначе не принимал зачеты у самых привлекательных наших девушек, как с третьего раза и на дому. Его племянник, учившийся курсом старше, говорил про дядю. Его даже собственная собака не любит, такой он гад.